17. Дорогой Дэнни, не знаю, зачем это пишу, потому что даже когда я тебя найду, то не дам тебе это читать. Или, может быть, дам, когда ты подрастешь и сможешь понять. Наверное, я пишу просто, чтобы мне самому стало легче. Я все время о тебе думаю и что-то запоминаю. Я скучаю по тебе, сын. Очень скучаю. Такое чувство, будто у меня что-то вырвали из груди, и у меня осталась огромная дыра». Я ощущаю в себе эту дыру, и она болит. Я к этому ощущению привык. Я испытывал его каждый раз, когда отвозил тебя домой, то есть туда, где ты жил с мамой и Риком. Я не считал-то твоим домом. И всякий раз, когда тебя не было рядом. Когда лето заканчивалось, я заходил в твою комнату, садился на кровать, смотрел на твои игрушки, книги, кассеты и знал, что они там так и пролежат, никому не нужные, пока ты не вернешься. Иногда по ночам, пытаясь уснуть, я думал о тебе и вдруг терял способность дышать. Кэрри называла это паническими атаками. Но дело было не в них. Я скучал по тебе постоянно и чувствовал себя опустошенным. Сейчас еще хуже. Иногда я чувствую себя так же, как эти зомби. Произошло много плохого, Дэнни. Кэрри умерла, и твоя сестричка тоже. Помнишь наших друзей Майка и милису Они тоже умерли. Нашего дома больше нет, и я сомневаюсь, что мы когда-либо сможем туда вернуться. Жаль, я не додумался захватить что-то из твоих игрушек, когда уходил. Но когда я тебя найду, мы первым делом отправимся в магазин игрушек, и в этот раз ты возьмешь там все, что захочешь. И нам не придется думать, смогу ли я это себе позволить. А потом мы найдем магазин комиксов, и там тоже возьмем все, что ты захочешь. Мы отправимся туда, где безопасно. «И нет чудовищ Я иду к тебе, Дэнни, и мне нужно, чтобы ты продержался еще немного. Побудь сильным и смелым еще чуть-чуть. Папочка идет к тебе, и я знаю, ты это знаешь. Я знаю, ты сидишь на чердаке и ждешь меня. Прости меня, Дэнни, что не мог всегда быть рядом. Я этого хотел, но не мог». Я никогда не говорил плохо о твоей маме и не хочу начинать сейчас, но надеюсь, ты понимаешь, почему меня не было и все равно будешь меня любить. Сейчас тебе может быть тяжело, но когда-нибудь, я знаю, ты подрастешь и поймешь. Знаю, мама с Риком могли что-то тебе рассказывать, но ты умный мальчик, я уверен, сам разберешься и поймешь, почему меня не было рядом. Но клянусь тебе, Дэнни, больше я никуда не денусь». Не будет больше ни судов, ни адвокатов. Я твой отец, и я тебя люблю. Поэтому, когда я тебя найду, то никогда больше не оставлю. Я приду уже скоро, обещаю. Раньше доехать из Западной Виргинии в Нью-Джерси можно было за один день, но сейчас требуется чуть больше времени. У нас случились неприятности, и произошло кое-что плохое. Я уже рассказал тебе про Кэрри и ребенка. Их гибель почти сломала меня. Если бы не ты, Дэнни точно бы сломала. Я бы уже сдался, но я не сдался, потому что у меня есть ты, и я не подведу тебя снова. У меня появился новый друг, его зовут преподобный Мартин. Думаю, он тебе понравится. Он хороший человек, и говорит, ему не терпится с тобой познакомиться. Но у нас тут, как я уже сказал, случилось кое-что плохое, и мы задерживаемся. У нас было еще два друга, мужчина по имени делмас и его сын Джейсон. Мы думали взять их с собой, но теперь они не смогут с нами поехать. Мы уже собираемся выезжать. Мартин сейчас спит, и я, когда пишу, тоже немного посплю. По крайней мере, попытаюсь. Хотя я спать не хочу, даже часик, потому что это будет лишний час вдали от тебя. Но я устал, Дэнни, ничего не могу поделать. Я очень устал. Но когда проснусь, то все, хватит. Больше никаких задержек и накладок. Я иду, дени Папочка идет, а ты держись. Ты должен быть сильным. Я скоро буду, обещаю. И когда я приеду, то сразу обниму тебя крепко-крепко. И никогда не отпущу. Люблю тебя, сын. Люблю больше бесконечности. Папочка.